Мы все стояли на берегу, смотрели, не произносили ни слова, ведь не только я один понял. Больше датчанина я никогда в своей жизни не видел, и даже здесь, в центре, спрашивать о его судьбе не хочу. Мы у центра мало о чем спрашиваем. Крыша. Моей крышей в прямом и переносном смысле слова «были четыре фирмы по продаже автоматов по продаже». Такое у них длинное название. Понятно. У мои автоматы торговали тетрадями, водой, вином, фломастерами, бутербродами, аспирином, что только не помещалось в их прожорливом чреве. Могу объяснить устройство и назначение автоматов подробнее и яснее, только зачем вам засорять свои мозги? Важно другое. Мои фирмы были рентабельны и давали прибыль Между прочим, задолго до нашего знаменитого правительственного постановления, которым акцентировалось внимание хозяйственников на необходимости добиваться рентабельности. Скажу вам прямо, акцентировать мое внимание нужды не было. Я бы просто вылетел в трубу, не будь моей фирмы рентабельны Ну, разумеется, мне в них не принадлежала ни одна Генея. Капитал был ровно настолько моим, насколько и вашим, ну, советским. Я трудился в поте лица, потому что знал, доходы идут не гнусному капиталишке, мне, например, а моему народу. Сказал я эти слова с патетикой, но вы уж простите, когда речь идет о миллионах фунтов стерлингов, можно и подбавить восклицательных знаков. Хуже, когда их ставят, а вся, извините, задница голая».